Бертиус. Прихожу в свой кабинет с надеждой заняться делами. Но нет, пользуясь привилегией наставника, заходит Бертиус. Объясняет, у него, мол, своего уголка во дворце нет, а ему необходимо со мной поговорить. Как можно отказать учителю? Тем более в свете недавнего совещания. В руках у него приличных размеров фолиант, завернутый в тонкую бархатистую замшу без приглашения, он усаживается и начинает разговор. Причем без своих обычных «мы». Стах, не надо расстраиваться из-за того, что на глазах у государя пришлось признаться в каком-то неумении. Какие ваши годы? Не став юлить, вы поступили честно и достойно. Впрочем, еще вчера вечером в разговоре с его величеством Я предрекал такой исход и заранее подготовился к просьбе церковников. Если бы вы взялись за дело, то отменились бы кое-какие решения. Я, правда, даже не предполагал. Вот и хорошо. Потому все так славно и естественно прошло. Вам в силу возраста. Другим из-за иной специализации. Вызовые призывы не под силу. — А я когда-то немного разбирался в заклинаниях этой школы. Впрочем, наверное, вас больше интересует, зачем я пришел. В силу некоторых обстоятельств у меня нет возможности рыться в храмовой библиотеке. Поэтому прошу вас заняться поиском книг из этого списка. Государь в курсе и не против, хотя оставил решение за вами. На стол лег лоскут бумаги со списком из полудюжины пунктов конечно я съезжу вот и хорошо. тогда я сегодня же напишу записку его преосвященству. к вам есть и второе дело первое мало касаемое. вот взгляните на сей труд которому я отдал большую часть своей жизни. руками в тонких лайковых перчатках принесенная книга разворачивается. Замша в которую завернут том аккуратно складывается. Отстегивается массивная застежка, скрепляющая не столько переплет, сколько серебряный оклад книги. На показавшемся титульном листе из паргамента написано заглавие «От ученика до магистра». Книга заклинаний, отобранных, проверенных и растолкованных Бертеосом из Хаура. Затем приписан другими чернилами «Магистром магии жизни». Несколько месяцев назад я получил возможность ознакомиться с неким уникальным гримуаром. Я вполне осознавал опасность, но скрытое в нем знание стоит любого риска. На сегодняшний день могу с гордостью похвастать, что победил, и теперь могу спокойно черпать мудрость древнего волшебника. Однако ничто не дается даром. Бертиус тяжело вздохнул. За все приходится платить. Стах. Я не прошу клятв. Просто надеюсь на вашу скромность и порядочность. Думаю, вы не разгласите мой секрет. Перчатка стягивается с руки, и Бертио с запястьем касается оклада. Быть может, вы видели, как хозяйка случайно касается раскаленного противня. Красное пятно моментально вспыхнуло на коже. Совсем по-детски лизнув ожог, волшебник сказал непереносимость серебра и еще кое-какие неудобства. Впрочем, если не найду нужного заклинания, мне недолго осталось с ними мириться с первым снегопадом Уру. Стах, что вы так смотрите? Смерть — естественное проявление жизни. Конечно, я мог бы прожить еще десятка-два лет, однако в прошлом году попал под проклятие. Причем знал, что артефакт проклят. Но он выглядел таким интересным. Соблазн оказался столь велик, устоять я не смог. Но можно же что-то сделать? Нет. Вы думаете, я не пытался? Все коллеги, занимающиеся проклятиями, отступились. И мне пришлось смириться с мыслью о смерти. А семья? Что семья? Денег же не оставлю достаточно. Приданная дочери собрана, она весьма и весьма достойно Материальные дела уладил, а в остальном у меня с ними нет никаких общих интересов. Когда-то я видел невесте огонь подвижничества, но он угас сразу после того, как мы с ней взошли на брачное ложе. Кроме вас мне некому завещать труд вот моей жизни. Помню себя в ваши годы, такой же талантливый, яростный, берущийся за все дела разом. На первые заработанные деньги купил этот том и лишь через четыре года смог записать туда что-то достойное. Владите. Боюсь, иначе труду суждено валяться за на далекой полке семейной библиотеки. Благодарю вас. Скорее, это мне надо благодарить. В завещании я упомяну барона Тихого. вам отойдут мои записи и лекарская библиотека.